Глава 37. Как вам удалось заметить все эти убийства? спросил по пути к архиву Л. Проституток? Знаешь, когда переспрашивают очевидное, то это значит, что не хотят отвечать и тянут время, чтобы придумать ответ. И он и невесело усмехнулся. Да, тема неприятная. Что ж, скажу. Поступали жалобы из других городов. Но никто ничего не знал наверняка. Ну так, подозрение. Думаю, капитал не поверил в причастность наших. Тебя не задействовали для урегулирования. Нет. Как ты правильно заметил, я решаю проблемы местного значения, в городе, а не за его пределами. И потом никто надолго не выезжает из Альтахира. Магия перестаёт действовать. Ты это и сам понял. Элк ивнул. Что ж, мы приехали. останешься со мной? Иона окинул взглядом здание архива. Да, думаю, я должен своими глазами увидеть эти бумаги. Подписи на них, конечно, это не значит, что подписавший пропуски еретик, но всё же понимаю. Мы подобрались близко, и ты хочешь держать руку на пульсе. Во ну, вроде того. Через четверть часа Димонаборица и экзорцист сидели за столом у большого окна второго этажа. и смотрели на ворох документов, принесённых служителем архива. Содержался ли в них ответ? Ну что, начнём? спросил Иона, откашлевшись. Да, не будем затягивать. Эл не сказал священнику, что допросил дохлую крысу и что во время разговора с членами Капитула разглядывал их обувь. Острое зрение позволяло некроманту при желании словно приближать предметы, так что становились видны даже мелкие детали, но ни один сапог не походил на запечатленный в памяти грызуна, и запахи, исходившие от жрецов, тоже были незнакомы. Неужели Эл ошибся, и члены капитула были ни при чем? Легионер и экзорсист изучали документы около получаса, расматривали все бумажки, выданные каждым ведомством, прежде чем гонцы получали свои пропуски из города. Наконец они дружно откинулись на спинки стульев и переглянулись. Понятно, что ничего непонятно, произнёс Иона. Три подписи Захария, две Даниила, остальные Сердона. И это не удивительно, так как бумаги подписывались в разные дни. Это промежуточная документация, отозвался Л. На самих же пропусках стоят подписи снизи и его адъютанта. Дайна, которого вы приставили ко мне в качестве шпиона. Кстати, где он? Не знаю, потёр переносицу Иона. Они подписывают все документы подобного рода. Это не изобличает их вину. К тому же, капитан стражи вроде исчез, заметил Л, отлично знавший, что делал натенья Леснизи упало в бассейн угря. где и стало вероятно добычей озёрной твари. На да, пропал, никто не понимает, куда он делся. Это загадка. И с ним испарились несколько стражников. Может, сбежали из города? Ион покачал головой. Исключено. Значит, где-то они прячатся. Хочешь сказать, всё это дело рук снизе? Ну, в принципе, возможно. Он мне никогда не нравился, скользкий тип, хотя и изображал из себя этого простачка. Эл знал, что капитан не мог иметь отношения к двойному затоплению Экзекуторской, так как к тому времени уже был мёртв. Но он не собирался сообщать эту новость экзархисту. "Если это снизи, значит он прячется где-то в городе", рассуждал священник. "Нужно обыскать заброшенные дома ещё раз". Он поспешно поднялся, но Диманабор из жестом попросил его задержаться. "Что такое? Кто отбирал комендантов?" — спросил Эл. — Каких комендантов? Было видно, что жрецу не терпится пустить солдат по воображаемому следу капитана, которых послали в другие города, проще говоря, кто выбирал гонцов. Потому что, очевидно, некто сначала убедил их убить девушек и добыть кровь, а уж затем отправил из Аль-Тахира. И он медленно сел обратно на стул. Было видно, что она обдумывает слова некроманта. Да, сделать наоборот было бы трудно, согласился он. Надо установить, кто собрал эту компанию. Согласен, но как? По изученным документам сделать это невозможно. Убитые просто подавали прошение, а затем их рассматривали. Что был объявлен конкурс, что ли? Нет, экзорцист нервно потёр переносицу. Конечно, нет. Какой там конкурс? Ну ладно, я выясню это. Он, думаю, придётся потрести кое-кого из канцелярии. По правде говоря, я не знаю, кто и как отбирал кандидатов на выезд из города. Это не моя компетенция. Демонаборец понимающе кивнул. Думаю, этим стоит заняться немедленно. Да, пожалуй, и следует организовать поиски снизи. Не мог же он просто исчезнуть в конце концов, да ещё и с несколькими стражниками. Всё это крайне подозрительно. Расставшись с озабоченным экзорцистом возле здания архива, Л поехал в гостиницу. У него появилась идея, которую надо было проверить и как можно быстрее. Но для этого следовало вернуться в номер, который занимал художник.